Евгений Шалашов. Цикл «Чекист». Книга одиннадцатая. Венский вальс. Пролог. Яшка Блюмкин, целясь мне в лоб, продолжал вещать. «Я говорил товарищам, мол, Вовка Аксенов парень хороший, зачем его убивать? Умный он очень!» почти и дишекоп, а они заладили, приговорен, мол, к высшей мере социальной защиты, а вам, товарищ Блюмкин, поручено привести приговор в исполнение. Ты бы хоть сказал, кто решил меня без трибунала порешить?» Попросил я, делая вид, что мне совсем не страшно. «О, это такие товарищи, о которых тебе лучше не знать!» Протянул Блюмкин, опуская пистолет и почесав стволом мокрый лоб. Я чуть не рванул вперед, но Яков опять выставил оружие мне в лицо. «Не прыгай, Аксенов! Виноват, товарищ Кустов! Я твои прыжки и ужимки знаю, не проведешь! Покосать меня хочешь, да? Не выйдет!» «Так неужели не скажешь, кто тебе приказал меня замочить? Троцкий или зиновьев «Э-э, да какая теперь разница?» – усмехнулся Яков. «У тебя, кустов нынче столько врагов, сколько у меня в восемнадцатом не было. Хочешь, порадую напоследок? Товарищ Тухачевский, которого ты едва под стенку не подвел, в академии нынче преподает». «Что, проняло?» — с сочувствием спросил Яков. «Еще бы! Я от такой новости дара речи лишился. Даже о пистолете Блюмкина позабыл». «Нет, я предполагал, что Тухачевского никто не расстреляет». Отправят куда-нибудь, но чтобы вернули в Москву, да еще и поручили преподавать в Академии. Впрочем, хрен-то с ним, с будущим маршалом. «Яков, а ты хорошо подумал? Во Франции за убийство тебе Бритмилу сотворят на всю голову!» «А ты не пугай!» – прохрипел Яшка, улыбаясь новенькими зубами, опуская ствол ниже, куда-то в область груди. «Моей, между прочим!» «Бритмилу мне после рождения сотворили на то место, на которое надо!» «Дурак ты, Яков! Нашел место, где стрельбу устраивать! Ты же теперь далеко не уйдешь! И браунинг у тебя сто лет нечищенный! Тебе надо было бомбу брать, так надежнее! Стрелять, небось, тоже не научился?» «А сейчас и проверим!» — злобно вытаращился Блюмкин, нажимая на спусковой крючок. Я невольно зажмурился, ожидая выстрела и боли, но вместо этого на конце ствола загорелся огонек, а Блюмкин расхохотался мелким противным смешком. «Испугался? Это ж простая зажигалка! А ты сразу с лица спал! Эх, видел бы ты свою рожу! Эх, да я ж пошутил! Ты чё?» «Да, не сдержался я, но, надеюсь, меня поймут». «Дурак ты, Яшка, и шуточки у тебя дурацкие!» «Аксенов, сволочь, чего сразу драться это Ты что, шуток не понимаешь?» Пока Блюмкин поднимался с земли, зажимая разбитый рот грязным носовым платком, я успела смотреть браунинг. Один в один с боевым оружием мастер делал. «Я же говорила, что этого жиденка надо было сразу кончать!» услышал я голос невесты, Светланы Николаевны. Из-за ее плеча блеснули очки Александра Петровича. «Олег Васильевич, ты к супруге беги, а то Наталья Андреевна уже волноваться начала, а мы с Сашей с этим товарищем побеседуем». «Так вы же у нас молодожены, не забыли?» Исаков только махнул рукой. «Гости уже еле теплые, сейчас за ними автобус придет. Мы со Светланой такси взяли, заодно и этого архаровца заберем». «А куда вы его?» Поинтересовался я, разрываясь между желанием самому вдумчиво побеседовать с Яшкой и необходимостью вернуться к гостям. Конечно, формально сегодня свадьба Исаковых, но реально начальнику торгпредства, то есть мне, нужно присмотреть, чтобы не оставить в кафе кого-нибудь из гостей. — Не волнуйтесь, товарищ начальник, есть надежное местечко, — хмыкнула Светлана Николаевна. Мы правда его для других целей сняли, но что поделать? Понятное дело, что молодожены хотели уединиться на пару дней, но от чегого я не в курсе? Иж подпольщица. Ладно, пусть поиграют в конспирацию. Во двор тем временем вышел хозяин и два официанта. Я сделал отмашку, мол все в порядке, разберемся, и они скрылись. Надо бы закругляться, а не то все гости вылезут, а там еще и Наталья выйдет, а ей волноваться вредно. И яшку мне нынче девать некуда. Закрыть в миссии, так завтра полиция придет, с обыском. Забирайте, допрашиваете — решил-таки я. Только сразу не убивайте. Дадим — Дадим помучиться кивнул Александр Петрович, наизусть знавший мои высказывания. Блюмкин пытался что-то сказать, мол, у него поручение, важное, но я его уже не слушал, а с Петровичем да с подпольщицей не забалуешь. И не тот яшка фрукт чтобы передавать через него действительно важные поручения. Они важные, они и подождать могут.